356. Декабрь, 23. «Сын мой, яви большую степень созвучия, открывшие сердце ко мне, но закрывший его для мирских голосов. Звучат зычно. Приносите из глубины своей искре сияющей мысли. Ими живет и питается мир через посредство пространства». Оно заполнено волнами, огнями и искрами мировой мысли, созвучно доступной, когда глубины сознания касаются ее. Эволюция движима ею, мыслью пространства. Значит, задача — насытить ее волнами сияющих мыслей в формах, людям доступных, дабы ими питаться могли. Притворение волн пространственного огня в мысли, ясные, четкие, стойкие, законченные, является огненным процессом творческой активности йога, ибо приносит пространству дары пламенной мысли творящей. Проснулись народы, свободы хотят, разбужены люди мощью пространственной мысли, и те, кто повинуется зовам пространства, идут вместе с эволюцией. Ведущими идеями века мы наполняем пространство, могущие черпать берут, и жизнь по ним строят. Притворители пространственных огней — В созвучной эволюции формы так мало, но это наши помощники, строители на мысленном плане.